Эпос одинокого хищника. В городе Герои Москве живёт талантливый парень с отличным чувством юмора Леонид Каганов. Умница и придумщик, писатель-фантаст. У него есть рассказ Эпос одинокого хищника. Там действуют три типа разумных существ и, соответственно, три типа разумных психологий. Психология разумного травоядного, психология всеядного человека и психология разумного существа, которое произошло от одинокого хищника. Очень хороший рассказ. Такие рассказы заставляют читателя думать. Но, к сожалению, рассказ не без ошибок врачтя его, я написал Лёне по электронной почте письмо. После чего между нами состоялся следующий обмен мнениями. Я. Прочёл твой эпос хищника. Всё хорошо, с одной поправкой. У тебя там разумные пауки произошли от одиноких хищников, то есть их предки не стадные. Но не стадное животное, насекомое не может стать разумным это же понятно каганов спасибо за отзыв мне уже биологи прислали другую поправку о том что если у существа нет естественных врагов и соответственно борьбы за выживание то оно не может эволюционировать я отмазался мол откуда мы знаем о природных условиях планеты юд может роль естественного отбора выполняет климат Но по сути и в том и в другом случае авторский аргумент против поправки 1. Пока мы имеем только один прецедент разумного вида Homo sapiens и до тех пор, пока мы не обнаружим ещё Nное количество сапиенсов и не наберём должную статистику, мы не имеем права делать общие выводы и строить общие гипотезы кто и при каких условиях может стать разумным, а кто не может и в силу каких причин. Мне кажется, это очевидно, нельзя строить теорию на единственном прецеденте. Кажется, Стругацкие в одной из книг сформулировали высказывание: истинный мудрец тот, кто по капле воды делает вывод о существовании океана. Давно хотел аргументированно опровергнуть этот тезис. К сожалению, я не умею пользоваться фотошопом, поэтому не могу, как давно задумывал, изобразить планету с такими океанами, о которых можно сделать вывод по капле воды. Но у меня есть в запасе и более текстовое возражение. Такая логика хорошо работает только на воде. Ведь когда в следующий раз этому мудрецу подсунут каплю пива, он сделает вывод о существовании планеты с океанами пива. Я. Гнилой отмас. Степель вырастает из зерна. Тепло идёт от костра. Кристалл растёт от пылинки. У всего в причинно-следственном мире есть причина, исток. Исток зерно, из которого вырастает разумная социальная система. Животная социальная система стадо. Цивилизация это интенсивный обмен информацией в системе однотипных объектов. Если зверь одинок, он умирает, унося весь накопленный опыт с собой. Для зарождения разума нужен постоянный обмен информацией и её накопление, то есть тесный постоянный обмен ею между особями, то есть стая. Кстати, для того, чтобы этот самый обмен информацией осуществлялся, нужен язык. А откуда возьмётся язык у одинокого зверя? Язык прерогатива стадных. Между прочим, Этологи отмечают, что в среднем стайные животные умнее одиноких. И не мудрено, у них происходит постоянный обмен сведениями между особями, ведь им нужно как-то согласовывать свои действия, не только для совместной охоты, но хотя бы для того, чтобы стая не распалась. Нечто является связующим между индивидуумами в стае, Это нечто, отношение. А рассуждение о том, что у нас нет статистики цивилизации, напоминает мне разговор о том, что во Вселенной могут существовать химические элементы принципиально иные, нежели на Земле. Ты же понимаешь, что это чушь. Основные элементарные частицы, которые появились в первые мгновения существования Вселенной, и из которых сделана таблица Менделеева. Мы знаем, их всего-то три. Предполагать, что где-то существует нечто иное только потому, что находится далеко-далеко от нас – наивность. Законы природы в нашей Вселенной одинаковы везде. Законы эволюции кибернетики тоже. Пока нет. Не стайное животное никогда не выбьется в люди. Честно говоря, до этого случая мне казалось, что справедливость данной мысли интуитивно ясна каждому. Увы, жизнь показала, что даже столь очевидных вещей люди зачастую не понимают. Чего далеко ходить? Даже если мой приятель, журналист Лёша Таргошов, и человек не глупый, и биолог по образованию, а всё равно пытался спорить с этой простой мыслью, выдвигая следующий аргумент: "Ну мало ли, ну мы не знаем. А вдруг космос велик? Космос велик. Но космос это большая деревня, во всех концах которой действуют одни и те же законы" и на окраине, и возле клуба. Разум во вселенной может иметь много обличий, но ясно, какие виды никогда не станут разумными. Во-первых, не стадные, во-вторых, специализированные, то есть с узким диапазоном питания, удачно приспособленные к жизни в данном конкретном месте. Например, муравьёт может питаться только муравьями. Коала только листьями эвкалипта. Подобные виды не могут покинуть ареал своего обитания. А разум это экспансия. Универсальный вид имеет много больше шансов стать разумным.